Хоть и раздосадованная ангелом, барышня кивнула. Ей становилось все любопытней. Она не представляла, о чем может ее просить такая интригующая, такая взрослая дама. Верно, о чем-нибудь необычном? Путешествие из скучной Москвы на романтический Кавказ, кажется, сразу же начиналось с романтического приключения. «Кто вы все-таки?» — спросила она. «Не хотите называться, не нужно, но все же кто?» Брюнетка пожала плечами, аттестовала себя коротко. «Никто. старое дело Речь не обо мне, а об одном человеке. Он мне родня, очень дальняя. Я на двенадцать лет моложе. Мое детство прошло в деревне, вдали от столицы, где жил он». Но у нас в семье часто о нем говорили. Тогда, вы вряд ли помните, была мода на миниатюрные портреты. У маменьки на клавикордах стояла целая галерея. Государь с государиней, мадам де Сталь, лорд Байрон, Шотобриян, дюжина родственников, и среди них он. Очень молодой, красивый, в мундире с какими-то орденами. Я подолгу смотрела на него.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 по сравнению с которым остальные мужчины навсегда утратили для меня всякую привлекательность. Я полюбила уже не по-девичьи, а по-настоящему, на всю жизнь. Это чувство наполнило доверху мое существо и существование. Испытания и страдания, какие принесла мне эта любовь, не способны омрачить счастье, которым она меня одарила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 Я не выбирала, какое из написанных за месяц писем отправлять. Я тасовала их, как карточную колоду, и посылала любое. Одни выходили интереснее и были складнее написаны, другие решительно нехороши, но я не хотела выглядеть перед ним лучше, чем я есть. В одном ошибки произойти не могло. Каждое письмо дышало любовью. Она была со мною всякий день. Темноволосая теперь говорила спокойно, даже с улыбкой. А светловолосая начала всхлипывать. Ей пришлось достать платок.